Глава д в е н а д ц а т а Ом Пауль. Рольф Вандерберг не видел своего дядю Пауля лет десять, и казалось маловероятным, что они когда-нибудь встретятся лицом к лицу. И всё-таки он испытал тёплое ч у в с т в а к старому учёному, последнему представителю своего поколения, единственному, кто ещё мог вспомнить, когда ему хотелось, что бывало нечасто, как жили их предки. Доктор Пауль Крюгер, ом Пауль для всей его семьи и большинства друзей, всегда был готов прийти на помощь, когда она требовалась, сообщить о чём-то или посоветовать, либо при личной встрече, либо на одном из концов радиоканала, длиной в полмиллиарда километров. По слухам, только мощное давление со стороны политических деятелей – заставило Нобелевский комитет не заметить его огромный вклад в физику элементарных частиц, вновь оказавшуюся в отчаянном беспорядке после очередного пересмотра основ в конце двадцатого века. Если это соответствовало действительности, доктор Крюгер не испытывал обиды. У него скромного и непритязательного не было личных врагов, даже среди таких, как он, старых и неуживчивых эмигрантов. Более того, уважение к нему было столь велико, что его неоднократно приглашали навестить Соединённые Штаты Южной Африки. Но он всякий раз вежливо отказывался. Не потому спешил объяснить доктор Крюгер, что опасался за свою жизнь, а по той причине, что его ностальгия станет ещё сильнее. Даже прибегнув из осторожности к языку, который понимали теперь меньше миллиона человек, Ван дер Берг говорил очень осторожно и пользовался иносказаниями, и сравнениями, понятными лишь близкому родственнику. Несмотря на это, Пауль без труда понял, чего хочет его племянник, хотя и не принял его всерьез. Он опасался, что молодой Рольф свалял дурака и решил смягчить его неизбежное разочарование. По крайней мере, подумал он, у Рольфа хватило ума не спешить с п у б л и к а ц и е й и сохранить дело в тайне. Но предположим, всего лишь предположим, что он прав. Редкие волосы на затылке Пауля встали дыбом. Внезапно перед его взором открылся гигантский диапазон возможностей — научных, финансовых, политических, внушающий благоговейный ужас. В отличие от своих набожных предков, доктор Крюгер в моменты смятения или замешательства не мог обратиться к Богу. Теперь он едва не пожалел об этом, но даже если бы и мог, вряд ли приходилось ждать помощи оттуда. Опустившись в кресло перед своим компьютером и подключившись к банкам данных, он не знал, на что надеяться. Сделал ли его племянник колоссальное открытие или все это совершеннейшая глупость? «Неужели отец рода человеческого действительно решил сыграть такую невероятную шутку со своей паствой?» Пауль вспомнил знаменитое высказывание Эйнштейна, заметившего, что, хотя его пути неисповедимы, он никогда не делает зла. «Хватит мечтать», — напомнил себе доктор Крюгер, — Твои симпатии, антипатии, надежды и страхи не имеют никакого отношения к этому делу. Через половину солнечной системы ему брошен вызов. Он не успокоится, пока не доберется до истины.